Ему было нелегко решиться на это, ибо таким образом он лишал себя возможности видаться с Руфью. Другого хорошего костюма у Мартина не было, и хотя теперь он мог опять иногда заглядывать к булочнику и мяснику, и даже к сестре, но о том, чтобы заходить к Морзам, разумеется, нечего даже было и думать. Мартин продолжал трудиться, испытывает тоску, близкую к полному отчаянию. Он начинал уже думать, что и второе сражение проиграно, и что в самом деле нужно снова приниматься за работу. Сделав это, он удовлетворил бы всех — лавочника, сестру, Руфи, даже Марию, которую он задолжал за целый месяц. Он уже два месяца не платил за прокат пирщичей машинки, и магазин требовал или уплаты, или возврата машинки. В отчаянии готовые уже покориться и отложить борьбу с судьбою до более подходящего времени, Мартин отправился держать экзамен на железнодорожного почтальона. К своему изумлению он прошел первым. К сожалению, никто не знал, когда откроется вакансия. И вот в это время наибольшего упадка и отчаяния Издательская машина вдруг нарушила свой обычный ход. Или в ней соскользнуло какое-нибудь колесико, или она была просто плохо смазана. Но, одним словом, в одно прекрасное утро почтальон принес маленький запечатанный конверт. В углу конверта Мартин увидел штамп континентального ежемесячника. У Мартина страшно забилось сердце, он весь ослабел, и колени у него задрожали. Пройдя к себе в комнату, он, все еще не распечатывая конверта, уселся на кровать, и в этот миг ясно понял, что можно умереть, получив слишком радостное «Известие». О, конечно, это было радостное известие. В таком маленьком конверте не могла бы поместиться рукпись. Мартин знал, что дело идет о страшном рассказе «Вечерний звон», который он послал в трансконтинентальный ежемесячник. В этом рассказе было пять тысяч слов — А так как лучшие журналы всегда платят по приеме рукписи, то в конверте, очевидно, таился чек. Два цента за слово, следовательно, за тысячу слов — 20 долларов. Чек должен быть. А, на 100 долларов. «100 долларов!» Разрывая конверт, он уже подсчитал мысленно все свои долги. 3 доллара 85 центов бакалейную лавку, 4 мяснику, 2 булочнику, за овощи 5 всего — 14,85. Далее он задолжал за комнату 2,50 за месяц вперед, 2,50 за двухмесячный прокат машинки — 8, за месяц вперед — 4, всего 31,85 за кроме того он должен выкупить вещи из ломбарда часы 550 пальто 550 велосипед 775 костюм 550 и 60 процентов но что было делать опять итог 5610 эта цифра казалась мартину озаренный необыкновенным сиянием остаток в 43 доллара 90 центов был необычайным богатством, принимая во внимание, что будет уплачено вперед и за комнату, и за машинку. В это время Мартин вскрыл конверт и вынул письмо, отпечатанное на машинке. Чека не было. Он потряс конверт, поглядел его на свет, но чека, очевидно, не было. Тогда, отложив конверт дрожащей рукою, Мартин начал читать письмо, стараясь сквозь похвалы редактора добраться до сути дела и узнать, почему не прислан чек. Он не нашел чека, но зато прочел нечто такое, что внезапно поразило его, как удар грома. Письмо выпало у него из рук. Блеск в глазах угас, и, упав на постель, он с головой закутался в одеяло. Пять долларов за вечерний звон. Пять долларов за пять тысяч слов. Вместо двух центов за слово... Один цент за десять слов. Еще издатель расточает ему похвалы, сообщая, что чек будет выслан немедленно по напечатнее рассказа. Значит, все это было вранье, будто вот минимальная плата, два цента за слово и плата по приеме рукописи. Все это было вранье, и он просто-напросто попался на удочку». Знаю он это раньше, он не стал бы писать. Он бы стал работать. Работать ради Руфи. Мартин вспомнил, сколько времени он потерял с тех пор, как начал писать. И все это, чтобы в конце концов получить один цент за 10 слов. Те гонорары, которые, по словам газеты, получали великие писатели... Вероятно, тоже существует лишь в воображении журналистов. Все его представления о писательской карьере были неверны. Доказательства налицо. «Трансконтинентальный ежемесячник» продается за 25 центов. Его художественная обложка указывает на его принадлежность к первоклассным журналам. Это был старый почтенный журнал, начавший издаваться задолго до того, как Мартин Иден появился на свет. На его обложке каждый месяц появляется изречение одного великого писателя, указывающее на великую миссию трансконтинентального ежемесячника, на страницах которого начал свою карьеру вышеуказанный писатель. И вот этот высокохудожественный и благороднейший из журналов, Платит пять долларов за 5000 слов. Тут Мартин вспомнил, что великий писатель недавно умер на чужбине в страшной нищете и решил, что ничего удивительного в этом не было. Да, он остался с носом. Газеты наврали ему всякого вздора про писательские гонорары, а он из-за этого потерял целых два года. Но теперь довольно. Больше он не напишет ни одной строчки. Он сделает то, что хочет Руфи. Он поступит на службу. Эта последняя мысль вдруг напомнила Мартину Джо. Джо, который стал бродягой, лишь бы иметь возможность ничего не делать. Мартин почувствовал сильную зависть. Девятнадцатичасовая ежедневная работа внезапно дала себя почувствовать. Но Джо, ведь он не был влюблен. Он не нес ответственности перед возлюбленной и, следовательно, имел право шататься по миру и бездельничать. У Мартина была определенная цель — ради достижения которой стоило работать. Завтра же с раннего утра он начнет искать службу и известит Руфи о своем намерении переменить образ жизни и поступит в контору к ее отцу. 5 долларов за 5 тысяч слов! 10 слов за один цент! Вся тоска, вся несправедливость, весь ужас, стоившийся в этой цифре, сковали его ум. А на фоне его закрытых век горела огненная цифра 3,85. Сумма, которую он должен бакалейщику. Мартина занобило, и все кости у него ныли. В особенности ломила поясницу. Голова болела, темя болела, виски болели. И в особенности невыносимо была боль над самыми бровями. А под бровями на фоне сомкнутых век продолжала сиять цифра «три